Квадратики такие, километр на километр. То есть, прочесывать такие квадраты – одно удовольствие. Перебрасывай солдат на машинах по хорошим дорогам, оцепляй понравившийся участок и вперед. Но не козлы ли? Как в таких условиях работать? Не представляю. Одно хорошо. Макс говорит, что тамошние леса труднопроходимы. Наличествуют буйраки, кусты и прочие прелести. В отличие от довольно просторных белорусских лесов.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 Картины были как на холстах, так и нарисованные внутри больших фарфоровых тарелок. Леха снял одну из них и, удивленно покрутив в руках, спросил: Слушай, Илья, а зачем они в тарелках рисуют? Или у фрицев посуды слишком много и девать ее просто некуда? Ведь уже в который раз вижу, висит суповая тарелка, а в ней картинка. А хрен его знает. Традиция, наверное, а может просто мода такая. Ладно, пойдем второй этаж проверим.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 Уже выйдя на улицу и вдохнув свежего, несмотря на конец февраля, уже пахнущего весной воздуха, я унюхал какие-то посторонние запахи. «Лёшка, чуешь? Вроде гуляшом пахнет!» Гек, покрутив носом, уверенно указал направление. «Он оттуда несет. Глянем, кто там?» «Конечно!» Мне самому стало интересно, кто это на территорию нашего будущего объекта вперся и почему сидят не в доме, а в дальнем сарае, похожем на длинный свинарник. Взяв на всякий случай автомата на изготовку, по большой дуге приблизились к строению. Узкие окошки проходили высоко, и глянуть в них не получилось. Поэтому, подойдя к двери, я ее распахнул пинком и сразу, уйдя с линии возможного выстрела, гаркнул. «Хальт, хэньде В полутьме строения что-то звякнуло, бумкнуло и задребезжало, а испуганный тонкий голос охнул. «Ой, лышенка!» И все затихло. «Хм, похоже, что не немцы!»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 Они просто грязные и измотанные, а так им лет по 16, не больше. Глядя, как они жмутся друг к другу и, преодолевая спазм, внезапно перехвативший горло, спросил. «Девчата, а почему в сарай-то сидите? Почему в дом не пошли?» «Нам в господские дома запрещено заходить, за это убить могут». О -о -о! Я только глаза вытаращил, не находя, что сказать. Поэтому вступил Пучков. «Вы что? Здесь же наши кругом! Какие еще господские дома? Кто вас убьет?»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 «Пипец вам, фрица, настал!» За время войны разных зверст насмотрелся по уши. Но они творились солдатами вражеской армии, и чего-либо другого я от них и не ожидал. Только ведь здесь все гражданские немцы были. А девчата рассказывали, что у них даже не хозяин был, а хозяйка. Причем у нее было трое детей, двое мелких пацанов и дочка-ровесница, пригненным с союза девчонкам.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 Правда, старшина, выслушав приказ, совсем от презентов девчонкам не отказался, а только несколько сбавил напор. Ну а у нас, наконец, стали появляться некоторые наметки по интересующим объектам. Наиболее перспективных насчитывалось два. Один – это пункт Аннербе в Пеллау, а второй располагался в старинном замке Бальга. Причем тот, что в Бальга, был наиболее вкусным. Именно там терлись черные монахи, так назывались консультанты с Тибета,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 Как вдруг от одного из пленных узнал, что в Ангенбурге, это город совсем недалеко от передовой, состоится эсэсовский парад, так сказать, для поднятия духа населения. Причем эсэсманы были из 20-й дивизии СС, как раз те, кого я люблю особой и пламенной любовью, то есть эстонские фашисты. Их остатки после разгрома под Биржаем успели отойти в Восточную Пруссию, и теперь они, небось, собираются демонстрировать непоколебимую дружбу нацистов всех стран.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 Гусев просто так спрашивать не будет, поэтому торопливо ответил. Пучкова, Шарафуддинова, Шмидта. Леха идет за радиста, а Макс как знаток обычаев. Не опасаешься за немца? Там ведь и гражданские будут. Как он себя поведет? Я с ним уже говорил, он согласен. Ангербург Максимилиан знает хорошо. И с Шарафом они ювелирно сработать могут, чтобы только СС покрошить. Конечно, все будет зависеть от того, по какой улице колонна пойдет. Но там главная одна, так что вариантов немного. И места для закладок можно найти нормальное много. Что для этого нужно? Вот. Я сунул Гусеву заранее приготовленный список и застыл, ожидая его дальнейшей реакции. Но Серега, даже прочтя про радиовзрыватели, и бровью не повел, сказав. «Добро». «Значит, все получаешь и начинаешь готовиться. По окончании доложишь. Я вас сам проверю». «И еще. Почему думаешь использовать Ша-2? Может, лучше кукурузник?»